Глава 54. Энциклопедия. «Как?» — первая мысль человека перед препятствием. Что делать и кто виноват? И что делать с тем, кто виноват, чтобы это не повторялось? В подобной ситуации муравей сначала задается вопросом, «Как и с помощью чего я смогу решить эту проблему?» В миромикийском мире нет и намека на понятие вины. Между теми, кто спрашивает, почему эта вещь не работает, и теми, кто спрашивает, как сделать, чтобы она работала, всегда будет огромная разница. Но в настоящий момент мир принадлежит людям, которые спрашивают, кто. Но наступит день, когда те, кто спрашивает, как, тоже получат власть. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.